Как было сказано выше, в молодости со мной произошел один случай, за который я особенно благодарен принцу Пруссии. Он помог мне выбраться из неприятного положения в Петербурге. Я всегда хранил эту благодарность в своем сердце, но, к сожалению, по политическим причинам прогневал монарха, поскольку, будучи депутатом, проголосовал тогда против реорганизации армии. Война с Австрией прошла успешно, и блестящая победа реорганизованной прусской армии доказала, что после проведенных изменений войска значительно усилились. Я из всех сил пытался избежать неблагоприятных последствий парламентского сопротивления реорганизации и смог добиться великодушного согласия победоносно вернувшегося на родину правителя на освобождение от ответственности, но я сомневался, что смогу надеяться на прежнюю благосклонность монарха. Тем сильнее была моя радость, когда после закрытия Всемирной выставки в Париже в 1867 году мне неожиданно вручили Французский орден Почетного легиона и Прусский королевский орден. Несколько лет спустя император с небывалым великодушием еще более явно проявил свою новую благосклонность. Уже несколько лет я был членом коллегии старейшин берлинского купечества. и когда занял место председателя, согласно обычаю, был выдвинут начин коммерции советника, хотя сам об этом не знал. Император подтвердил это назначение, и начальник полиции был так любезен, что лично разыскал меня и сообщил радостную новость о милости императора. Но я не согласился на звание советника коммерции, так как считал и чувствовал себя скорее ученым и инженером, чем продавцом. Начальник полиции высказал свое недовольство, не желая принимать этот аргумент, и спросил меня, что сказать императору, удостоившему меня такой чести. У меня вырвалось, что премьер-лейтенант, почетный доктор философии и советник коммерции, до рези в животе не смогут ужиться друг с другом. Начальник полиции пообещал передать императору просьбу не назначать меня советником коммерции, и мы договорились встретиться тем же вечером на Дворцовом Балу. Там он подошел ко мне с радостным видом и сообщил, что он передал императору мои мысли по поводу рези в животе. Тот очень посмеялся и сказал, что он об этом догадывался, и мне следует просить у него другой милости, когда он ко мне обратится. К сожалению, это было для меня невозможно. В Пруссии больше не существовало титулов, соответствующих моей деятельности, а совет начальника попросить о более почетном ордене я, к сожалению, принять не смог, потому что, как я ему ответил, о таком не просят, а лишь с благодарностью принимают. Начальника полиции растердила это возражение, и когда вскоре император прошел мимо меня, не заговорив, я подумал, что опять впал в немилость. Но потом, к моей радости и стыду, Начальник полиции сообщил, что он сказал императору о моей растерянности, и тот ответил, «Тогда представьте его моей жене». По недоразумению, это знакомство так и не состоялось. И в дальнейшем я тоже упустил возможность быть представленным императрице, потому что мне было неприятно навязываться ее величеству, как делали многие. Позднее я узнал, что это не осталось незамеченным, Во время Всемирной выставки в Вене в 1873 году императрицы представляли членов жюри, среди которых был и я. После окончания церемонии она еще раз подозвала меня к себе и сказала «С вами, господин Сименс, у меня особые счеты. Однажды вы от меня улизнули, но больше вам этого не удастся». На самом деле в дальнейшем коронованная особа Часто являло мне знаки одобрения и благосклонности, посещая наши фабрики или приглашая меня сделать доклад на тему электрики. Один из таких докладов, которые я читал в императорском дворце, имел особое значение. За несколько дней до этого великий герцог Баденской пригласил меня сделать доклад и передал вполне определенную программу выступления, продиктованную самим императором. Тема звучала как «Сущности природа электричества и его практическое использование». Было не непросто написать теоретическую часть доклада, поскольку наши знания о природе электричества еще очень скудны, но само составление императором такой программы доказывает, что правитель испытывал глубокий интерес к естественным наукам и осознавал их большую роль в дальнейшем развитии человеческой культуры. Наследные принцы тоже всегда проявляли живой интерес к постепенному расцвету и научно-техническим достижениям нашей компании, а наши фабрики нередко удостаивались их посещения. Этому благосклонному, милостивому признанию моих стремлений я обязан и включением в список возведенных в дворянство, провозглашенный императором Фридрихом при вступлении на престол. Я был внесен туда без обычных предварительных расспросов и с большим изумлением узнал о своем дворянстве из газет. Несмотря на загруженность научной работы и коммерческой деятельностью, я никогда не терял интереса и к общественной жизни. Я был действительным членом многих научных и технических обществ, лично и по делам фирмы участвовал в крупных выставках И часто приглашался правительством в специальные комиссии по научным и техническим вопросам. Здесь я отмечу лишь несколько пунктов этой разносторонной деятельности, которые кажутся мне достойными упоминания. Когда вступил в силу государственный патентный закон, составленный по сути по моему проекту, меня пригласили хотя бы несколько лет поработать в сформированном патентном ведомстве. Я с удовольствием согласился, чтобы убедиться, что основные пункты патентного закона выполняются на практике. Мы, Вильгельм, богоизбранный немецкий император, король Пруссии и так далее, и так далее, сообщаем, что именем немецкого государства мы, Више изволили назначить члена Королевской академии наук доктора Сименса временным членом патентного ведомства на установленный законом срок в пять лет. Мы лично документально подтверждаем это назначение и прикладываем императорскую печать. Совершено в Бад-Эмсе 1 июля 1877 года Вильгельм фон Бисмарк. Генеральный почтмейстер Стефан с доктором Сименсом добились организации электротехнического союза. Поставившего перед собой задачу способствовать развитию технического применения электричества Альгемайна Иллюстере Зайтунг 1879 год. Таким образом, я получил статус государственного служащего и был выдвинут князем Бисмарком на присвоение титула тайного советника. Я с благодарностью принял эту честь, потому что в Пруссии. Данный титул вполне распространен, и его удостаивались многие мои коллеги, члены Академии наук. Примечание. Генрих фон Стефан, 1831-1897 годы. Сын простого ремесленника из Померании, благодаря своему гению, трудолюбию и управленческому таланту, быстро, ступень за ступенью, Продвинулся от рядового почтового служащего до генерального директора имперского почтового управления Германии. Основанный в 1874 году Всемирный почтовый союз, его творение и заслуга. Коллеги в Северной Америке окрестили его Бисмарком почтового дела. Был инициатором прокладки германской кабельной телеграфной сети в 70-е годы XIX века. Вместе с Вернером фон Сименсом в 1877 году внедрил в Германии телефон изобретения Грахама Белла. Благодаря обоим изобретателям в 1879-1880 годах был создан Берлинский электротехнический союз. В 1885 году Стефан получил прусской дворянский титул. Конец примечания. Я был действительным членом, а на протяжении нескольких лет исполняющим обязанности председателя в обществе по поддержке промышленности, основанном Бойтом, отцом прусской индустрии. За многолетнее председательство министра Дельбрюка оно внесло значительный вклад в развитие немецкой промышленности. Я принял активное участие, в основании Электротехнического союза стат секретарем доктором фон Стефаном. Я стал первым председателем союза и опубликовал много работ по технике, делая доклады. По примеру Берлинского электротехнического общества, во многих городах были созданы подобные союзы. Например, благодаря моему брату Вильгельму, снова вернулось к жизни старое уважаемое общество телеграфных инженеров в Лондоне – расширив свое название и программу. Теперь туда добавилась электротехника. Основание берлинского общества можно считать моментом рождения электротехники как отдельного направления. Само слово «электротехника» впервые прозвучало в названии этого общества. Примечание. Слово предложено Вернером фон Сименсом. Письмо Стефану от 5 февраля 1879 года. Конец примечания. Приняв предложенную мной позднее резолюцию, обратиться к правительству с просьбой создать во всех высших технических заведениях кафедры электротехники, чтобы студенты имели возможность познакомиться с предметом и выбрать электротехнику в качестве специализации, общество способствовало быстрому развитию всех отраслей электротехники, поскольку почти везде резолюция принесла плоды. Большой заслугой общества – стала инициатива создать международную электрическую единицу измерения. Толчком послужил Конгресс, проведенный в Париже на Всемирной электротехнической выставке в 1881 году. Французскому правительству был направлен запрос с просьбой дипломатическим путем добиться организации международной конференции с целью создания научно упорядоченной единицы измерения для электротехники. Такая конференция, где Германию представляли Гельмгольц, Видеман, Клаузиус, Кирхгоф и я, состоялась в следующем году в Париже. Примечание. Густав Кирхгоф. 1824-1887 годы. Физик, профессор университетов в Бреслау, Гейдельберге и Берлине. Вместе с Робертом Вильгельмом Бунзеном создал спектральный анализ и составил правила Кирхгофа для электрической цепи. Ему также принадлежит создание основ теории теплоотдачи. Конец примечания. Основой абсолютной системы мер был выбран принцип Вильгельма Вебера с одной оговоркой. Измерительная система СГС используемая в Англии, будет адаптирована под систему сопротивления. Но из-за неточности в определении абсолютной единицы сопротивления Вебера было решено взять за основу предложенную мной единицу ртути и организовать ученых всех государств, чтобы они опытным путем установили отношение улучшенной СГС единицы Вебера к широко распространенной в то время единица Сименса. В результате всех измерений была выбрана средняя величина, 1,06, и по решению итоговой конференции, состоявшейся в 1884 году, официальной международной единицей сопротивления, получившей название ОМ, была признана единица ртути, 1 мм квадратный, в разрезе, и 106 сантиметров длиной при температуре 0 градусов Цельсия. Остальные единицы системы тоже были названы именами известных физиков. Жаль только, что они задействовали имя Вильгельма Вебера создателя этой абсолютной системы МЕР, хотя ему в первую очередь следовало бы оказать подобную честь. Для меня же стало маленькой победой, когда копия моей единицы Ртути. полученная лордом Релеем по несколько отличной методике, вплоть до одной десятитысячной совпало с представленной моей фирмой эталоном. Примечание. Лорд Релей, Джон Уильям Стретт, 1842-1919 годы, профессор физики Кембриджского университета, внес вклад практически во все области физики, В 1905 году получил Нобелевскую премию, написал известную работу по акустике «Теория звука». Конец примечания. Честно говоря, меня немного огорчило, что созданная мной с таким трудом единица сопротивления, которая позволила впервые провести сравнительные электротехнические измерения на протяжении десяти лет использовалась во всем мире и была принята в качестве официальной международной единицы измерения сопротивления для телеграфии на всемирной конференции, теперь была внезапно устранена при моем личном содействии. Большие преимущества теоретически обоснованной, тщательно продуманной всеобщей единицы измерения вынудили меня пойти на эту жертву во благо научных и общественных интересов. В письменной деятельности я в основном ограничивался изложением своих научных и технических работ и описанием созданных мной механизмов. Во всех технических училищах или хотя бы высших училищах должны быть созданы кафедры электротехники, чтобы лучше познакомить молодежь с электричеством и его техническим применением. Вернер фон Сименс, Wissenschaftliche антехнические Arbeiten. Том 2 страница 462. Нередко приходилось отвечать на нападки, прямо или косвенно направленные на фирму или лично на меня. В этом была особая необходимость, поскольку моя компания не давала никаких объявлений, рекламой нам служила исключительно наша высокая репутация. Необоснованное обвинение Нельзя было оставлять без прямого отпора, и зачастую это становилось возможным только при обращении к закону о прессе, поскольку газеты обычно встают на сторону постоянных заказчиков прибыльных рекламных объявлений. В качестве примера приведу здесь одну из таких историй. В апреле 1877 года всеобщий интерес был прикован к газете Эдберфелдер Zeitung. Анонимный автор хвалил увиденные в Париже динамоэлектрические машины господина Грамма, которого он представил в качестве достойного изобретателя динамоэлектрической машины и электрического освещения. Он высокопарно требовал признания изобретателя, апеллируя к немецкому чувству справедливости, но вовсе не упомянув о заслуге немцев в появлении этих изобретений. Письмо Вернера фон Сименса. Генеральному патчмейстеру Генриху фон Стефану. Примечание Вильгельм Сименс, сэр Вильям, 1823-1883 годы Брат и коллега Вернера. Основатель дочернего отделения Симменс Кальске в Англии и его руководитель в течение многих лет. Работал во многих научно-технических областях. особенно в теплотехнике. Вместе с братом Фридрихом применил регенеративный метод для плавильных печей. Процесс Сименса Мартена, 1864 год. Внес значительный вклад в разработку подводных кабелей. В Англии считался одним из выдающихся техников. В 1883 году посвящен в рыцари. Конец примечания. Берлин, 5 февраля 1879 года. Ваше превосходительство, позволю себе донести до вас прилагаемый проект Устава Германского Электротехнического Союза. Я глубоко убежден, что телеграфное общество не найдет у нас достаточных ресурсов и сил, чтобы взять под опеку английские общества. поэтому я осмелюсь внести вашей светлости предложение. Возьмите под свою защиту германское общество, охватывающее своей деятельностью целую научную область, электротехнику. Организация такого общества просто необходима. Оно может оказаться крайне полезным. Рядом с телеграфией, которая уже развивается в более спокойном темпе и представляет собой консервативно-аристократический элемент электротехники, Простираются широкие равнины этой области. Электричество имеет все шансы занять важное место в старых областях индустрии и стать основой для новых. С изобретением динамоэлектрических машин у нас появилась возможность получать дешевый и мощный электрический ток, что делает потенциал будущей электрической отрасли почти безграничным. Подумайте только об электрическом свете. Электрической передаче энергии, электрическом рафинировании меди, которые уже пробивают себе дорогу. Возможно, благодаря электричеству в дальнейшем преобразится вся металлургия. Еще необходимо вспомнить об электрической системе безопасности на железных дорогах, которая скоро появится на всех линиях. Почти повсюду видны ростки грядущей электрификации. Военными электричество уже используются в шести или семи направлениях. Всем этим стремлением не хватает обыкновенной централизованности. Я уверен, что вскоре все развитые страны последуют примеру Германии и организуют электротехнические общества. Но было бы так полезно оказаться первыми, Ни в одной стране нет столь плодородной почвы для развития электротехники, как в Германии, потому что нигде так не распространены естественные науки. Если ваше превосходительство возьмет на себя руководство и, используя свое влияние и энергию, поможет обществу пережить период детских болезней, вскоре оно сможет занять уважаемое место и принесет родине большую пользу. С глубочайшим уважением, Ваш преданный доктор Вернер Симмонс. В своем возражении я подтвердил неоспоримость вклада Грамма в развитие динамоэлектрической машины. Он соединил кольца Чинотти с динамоэлектрическим принципом, но не смог не упомянуть чувство справедливости немцев, работающие в обратную сторону, на пользу заслуг иностранцев, заявив, что немцы всегда охотнее признавали чужое, чем свое. Я отметил, что это стало значительной помехой в развитии немецкой промышленности. Пристрастие к импортным товарам неоднократно вынуждало нас отправлять на мировой рынок свои лучшие разработки под чужими флагами, из-за чего повсюду сложилось мнение, что немецкие товары некачественные и дешевые. Я уже и раньше упоминал о самоубийственной, непатриотичной и недостойной привычке немцев выводить на рынок лучшие товары, выдавая их за английские, французские или даже американские. Сложно сказать, кто в этом виноват. Немецкие покупатели или промышленники? Наверное, влияние взаимно. Предубеждение первых плюс недальновидность вторых – которые думают только о сиюминутной выгоде. С момента основания нового немецкого государства, благодаря связанному с ним национальному подъему, ситуация, несомненно, переменилась к лучшему. Но нам еще только предстоит добиться полного искоренения недуга. Нашим промышленникам не хватает сознательности и гордости, чтобы выпускать только хороший товар, а покупателям понимание – что даже при высокой цене приобретать качественный товар дешевле всего. Только при правильном обоюдном влиянии возникает национальная гордость за достижения родной индустрии, которая послужит для нее лучшей защитой. Я в полной мере ощутил, сколь сильно развито чувство превосходства национальной промышленности у английского народа, когда мы с братом наблюдали за разгрузкой корабля который впервые доставил в Лондон лед из Норвегии. Великолепные кубические блоки льда выкладывали на берег, где за процессом с интересом наблюдали покупатели. Мой брат обратился к одному из них, похвалив красоту блоков. «О да!» – ответил похожий на Геркулеса мясник. «Он очень красив, но в нем нет английской природы. Даже английский лед Обязательно холоднее импортного. Предрассудок насчет родных товаров, укоренившийся в каждом англичанине и постоянно влияющий на его выбор, заставляет английских ремесленников и фабрикантов гордиться своим продуктом. Таким образом, предрассудок во многом становится правдой. Среди прочих известных публикаций я хочу отметить доклады «Электричество на службе жизни», 1879 года и «Эпоха естественных наук» 1886 года. В первой работе я описал тогдашнее состояние электротехники и выразил уверенность в ее несомненном дальнейшем прогрессе, основанную на том, что на сегодняшний день благодаря динамо-электрической машине становится доступным выполнение тяжелой работы – в то время как раньше электротехника приносила пользу лишь за счет быстроты движений, передавая сообщения и сигналы. Динамоэлектрическая машина же открывает перед нами совсем иные возможности. Доклад «Эпоха естественных наук», прочитанный на заседании открытия общества натуралистов и врачей осенью 1886 года в Берлине, осветил тему изменения социальных условий в связи с постоянно растущей властью человека над природой. Примечание. Открытие общества натуралистов и врачей. Ежегодное заседание в день основания общества, появившегося в 1822 году. Конец примечания. Я отметил, что созданная благодаря естественным наукам техника все чаще снимает надобность в тяжелом физическом труде, возложенную на нас природой для выживания, что естественные потребности и производства пищи требуют все меньше физических затрат, становясь при этом дешевле и доступнее, что преимущество больших фабрик перед индивидуальным производством будет постоянно расти из-за разделения труда и необходимости понижения процентной ставки. и вместе с тем практические цели социал-демократии будут достигнуты без насильственного разрушения существующего порядка, но лишь посредством непрерывного развития. Еще в этом докладе я попытался доказать, что изучение естественных наук не ожесточит человечество и не отобьет стремлений к идеалу, а наоборот приведет к смиренному восхищению пронзительной и непостижимой мудростью этого мира, желанию его облагораживать и улучшать. Я открыто заявил, что даже просто незыблемая вера в благотворные последствия гармоничного развития эпохи естественных наук сможет успешно побороть все грозящие человеческой культуре проявления фанатизма. Но недостаточно лишь безмятежно наблюдать за прогрессом естественных наук. Гораздо важнее ему по возможности способствовать. Германия уже ступила на этот путь благодаря высокоразвитой системе получения естественно-научных и технических знаний в многочисленных университетах и политехнических школах. Но нам не хватало организаций, поддерживающих естественно-научные исследования, расширяющих область наших естественных познаний, от которых тоже зависит технический прогресс. В Пруссии уже много лет назад осознали значимость института, способного оказывать научную поддержку технике и особенно точной механике. Комиссия, куда входил и я, разработала проект такого института, который собирались открыть в здании высшей технической школы в Шарлоттенбурге. Но это не решило проблемы содействия естественно научным исследованиям. Значимость института, занимающегося не образованием, а исключительно научными исследованиями, была совершенно верно отмечена на конференции по введению международной электрической единицы измерения в Париже. Во всей Германии не нашлось подходящего места для выполнения сложной научной работы по измерению единицы абсолютного сопротивления Вебера. Лаборатории при университетах оборудованы соответственно своему назначению для учебных целей и, как правило, используются именно для этого. Правда, немецкие студенты посещают их и в часы досуга, чтобы проводить научные исследования, в которых многого достигли, но для обширных, фундаментальных работ недостаточно ни рабочих помещений, ни оборудования, ни свободных часов студентов. Дарственное в пользу физико-технического императорского института. Я, ниже подписавшийся, Подтверждаю, что безвозмездно передаю участок земли площадью 19 800 квадратных метров, обозначенный на прилагающемся плане по улице Маркштрассе, проектируемым улицам 4 и 5 и ограниченной параллельной улице Маркштрассе линией BC, немецкому государству для строительства Имперского института экспериментальных исследований при условии что государство оплатит строительство и возьмет на себя финансирование будущего физико-технического имперского института. Берлин, 12 ноября 1885 года. Доктор Вернер Сименс. Мое предложение присоединить к запланированному институту научной поддержки техники еще один, занимающийся исключительно научными исследованиями, было встречено с симпатией, но реализация плана в существующих условиях не представлялась возможной. Не хватало территории, на выданном участке возникали вибрации из-за гужевых перевозок, к тому же весьма непросто было получить из прусского бюджета значительные средства для строительства и содержания такого института. Я уже назначил в своем завещании крупную сумму на содействие естественно-научным исследованиям Но до моей, возможно, нескорой смерти было бы утрачено множество драгоценного времени, а главное, упущена прекрасная возможность объединения спроектированного института научных исследований с крупным научно-техническим предприятием, отвечающим всем требованиям эпохи. Поэтому я решил не дожидаться смерти и предложил правительству предоставить большой, полностью подходящий для вышеозначенной цели участок земли, или сделать соответствующие капиталовложения для создания государственного научно-исследовательского института, если государство возьмет на себя расходы по строительству и финансовую поддержку института в будущем. Правительство приняло мое предложение, одобренное парламентом, и на этих основаниях в Шарлоттенбурге появился физико-технический имперский институт. Под руководством лучшего физика наших дней Тайного советника Гельмгольца он стал центром немецких научных исследований.